Второе. За деревней веял свежий ветер. Ящерицы шныряли в сухой траве, нестроенно трещали кузнечики, и понемногу Маша пришла в себя. Ей хотелось расспросить Ксению о Тамаре Пахомовой, но она не знала, с какой стороны к этому подойти. — Не убивала ли раньше твоя бабушка гостей? Она поглядывала на Ксению ища в ее лице доказательства. — Чего? — Сердит спросила себя Маша. — Что Пахомова опасна для собственной внучки? Рядом с ней шла, подпрыгивала, веселилась, напевала, кидалась шишками и жевала травинки. Веселая, жизнерадостная девочка. — Да, не совсем обычная, но ведь и жизнь ее в таволге не назовешь обыкновенной. У тебя прекрасная осанка. — заметила Маша, любуясь прямой тоненькой спиной. — А это мы с Валентин Борисовичем занимаемся зарядкой, — охотно откликнулась Ксения. — То есть теперь я уже сама, а сначала он меня заставлял. Я вот так делаю, еще наклоняюсь и вот так стою. Она помахала руками и изобразила ласточку на одной ноге. А еще возле стены нужно встать ровно и втянуться в себя спереди и сзади. — Какие вы... — Изумительные молодцы с Валентином Борисовичем, — искренне сказала Маша. Я пыталась сделать упражнение у стены, но не смогла. Терпения не хватило. — Тоже мне не хватило. Валентин Борисович научил меня петь про себя песню, чтобы было не так скучно стоять. — Какую? — заинтересовалась Маша. Девочка подпрыгнула и достала до нависающей над дорогой сосновой ветки. — Я разные люблю. А Валентин Борисович поет «Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега». «Ой, смотрите, стрекоза, какая искристая!» Под соснами зеленел папоротник. Маш хотела сорвать один, чтобы отмахиваться от редких мух, но крепкий на первый взгляд стволик не сломался под ее сильными пальцами, а превратился в мочалку. «Серляком так не выйдет, тетя Маш, Дайте мне!» Девочка вытащила из кармана складной нож. Щелкнула кнопка и выскочила лезвие устрашающих размеров. С ножом она обращалась умело и ловко. «Вот, держите!» Некоторое время они шли молча, обмахиваясь папоротниками. «Ксения, ты знала Марину Якимову?» — спросила Маша. Девочка закивала. «Ага, она красивая была. На вас похожа. То есть вы на нее?» «По-моему, у нас похож только цвет волос» маша от чего то была неприятна мысль об их сходстве Ну, может покладисто согласилась девочка мы с бабушкой ходили ее искать когда она пропала маша замедлила шаг даже ты принимала участие в поисках ну да как иначе то ксения удивленно посмотрела на машу если вы пропадете мы вас тоже пойдем искать все вместе даже не надейся пробормотала маша слушай а ты сама любишь гулять в лесу — Не, не люблю, — легко ответила Ксения. — Только по дороге и когда паутина в лицо не лезет. Мне плавать нравится, только меня бабушка на озеро одну не отпускает. И Марина не любила. — Вообще-то я должна говорить Марина Алексеевна, — поправила она. — Вы бабушке не скажете? — Не скажу. — Подожди, как же не любила, когда она была прекрасным грибником? Девочка покосилась на нее и промычала что-то неразборчивое. Что — Что-что? Ей здесь вообще ничего не нравилось, — повторила Ксения. — Ни лес, ни таволга, ни грибы ваши. — И дети тоже? — Маша невольно рассмеялась и спросила, откуда Ксении это известно. — А она мне сразу заявила, чтобы я к ней не лезла, потому что она детей терпеть не может, — спокойно объяснила та. — И дым в лицо выпустила. Она все время курила и велела ее собачек фарфоровых не трогать. У нее собачки стояли на полке такие хорошенькие, блестящие, мокрые с виду как будто их настоящие собаки облизали, Я все равно потрогала! — похвасталась она. — Незаметно, пока все кричали друг на друга. — Это она, наверное, о той самой ссоре на дне рождения Якимовой, о которой говорила старшая, подумала Маша. — Я бы тоже на них покричала! В голосе Ксении гордость сменилась внезапным ожесточением. Даже, может, побила бы их. Просто я отвлеклась на собак. Так получилось. Они хорошенькие. Я бы даже одну взяла себе, но из чужих домов нельзя ничего забирать. Особенно гладкое. — Почему именно гладкое? Какое-то очередное суеверие. — А для чего бы ты... — покричала на них, — рассеянно спросила Маша. Она пыталась вообразить, как эта водоросль, бледная, болезненный хилый росточек, орет на Беломестову или, еще хуже, Кулебабу с ее большим непроницаемым безухим лицом. — Они гниды. — Что? — То, прости, — изумилась Маша, — до сих пор ей казалось, что Ксения в Таволге занимает место сына полка. — Сын полка не может приложить командира бранным словом. — Гнидой твердое зло повторила Ксения. Ее застренное личико исказилось от ненависти. Маленький рот сжался в красную линию. Пока Маша подыскивала правильные слова для вопроса, Ксения со всей силы пнула валявшийся на дороге камешек и проследила за его полетом прищуренными глазами. — Так как пинала бы их? — пробормотала она. — За что? — негромко спросила Маша. Ксения некоторое время шла молча, только сопела под нос. — За то, что они бабушки наговорили, — сказала она наконец. «Бабушка плакала потом ночью, твари!» Недоверие разбухала в Маше точно губка, на которую все подливали воды. Наговорили Пахомовой. Здесь, в таволге, где и все уши прожужжали, как бережно они относятся друг к другу. И старуха плакала. Та самая, которая меньше часа назад хладнокровно пихала ее в спину, подталкивая к открытому люку, высушенная до того, что в ней, кажется, и крови не осталось, не то что слез, а по венам течет медленная смола. — В голове не укладывается, как такое могло произойти, — честно призналась Маша. Ксения глубоко вздохнула. — Ну, бабушка отругала их за музыку. Они очень громко включали радио, а там песни играли с матом. — С самым настоящим матом, — сердито повторила она. Бабушка позвала меня, привела к ним и сказала, «Если мои уши не жалеете, ребенок, пожалейте». Марина ей ответила... Ксения набрала воздуха и заговорила чужим высоким голосом. «Это не ко мне вопросы, и, кстати, не лапой статуэтки, котик. Тебя учили, что чужое без разрешения трогать нельзя. Тамара Михайловна, вы бы лучше за внучкой приглядывали, а не уши грели у чужого костра». Насмешливый безапелляционный тон, брезгливость, которую Якимова не давала себе труда скрывать, Все это Маша явственно услышала в голосе Ксении. Она, наконец, поняла, о чем идет речь. «Дурные люди», — если коротко сказать, — вспомнилось ей описание, данное Беломестовой. «Приятели, которых приглашала к себе Якимова, и которые стали поводом для серьезного разговора на ее дне рождения, после чего Марина ушла в лес, обидевшись на соседей». — Так это друзья Якимовой наговорили твоей бабушке гадостей? — Корниловой! Дорога вывела их на пригорок. С возвышения Маша увидела, как невдалеке среди редких сосен и бересклета, синеет озеро, ровно такое, какое ей представлялось, окаймленное зарослями камыша и тростника с ветхими мостками, спускавшимися к самой воде. По мере того, как они подходили, все громче раздавалось лягушачье кваканье. Духоты, преследовавшей Машу в деревне, не осталось и в помине. Ветер гнал мелкую волну, на которой покачивались круглые толстые листья, словно вырезанные детьми аппликации, зеленые на синем и ярко-желтые цветки кубышек. Они спустились поближе к воде и расположились на траве. Маша предварительно прошла кругами, вглядываясь в землю. — Что ищете? — полюбопутствовала Ксения. — Хочу убедиться, что мы с тобой не окажемся на муравейнике. — Муравейник мы бы сразу заметили, он же высокий. Муравьиных троп тоже хотелось бы избежать. Я, честно говоря, терпеть не могу муравьев. У них попки вкусные, кисленькие, — поделилась Ксения. На озере ее злость, так поразившая Машу, исчезла бесследно. От недавней вспышки гнева не осталось и следа. Девочка, ухмыляясь, наблюдала за Машей и небрежно отмахивалась от комаров. Здесь было тихо, во всех смыслах тихо. Даже мысли теряли яркость, постепенно уплывали в безмолвие, как облака за горизонт и в голове оставался только ровный шум ветра. Лес смотрел в небеса голубым глазом озеро. У листа кувшинки барахтался жук-плавунец. — Вы крутитесь? Точно собака перед тем, как лечь! — Ксению увлекла новая мысль. — А вы какой собакой были бы? — Лабрадором, — сказала Маша, немного подумав. — Добродушный, веселый, простак. Любит детей. — Ну, нет! — — Вы были бы этим како. Сейчас сама вспомню, не подсказывайте. — Ха! Сеттером! Ирландским! — Из-за цвета? — Из-за толщины, — поправила девочка. — Они тоже плоские. Маша засмеялась. — Ну, в смысле, тонкие. — А вы поесть с собой случайно не взяли? — Не взяла. — Ты проголодалась? не Просто когда так сидишь, хочется что-нибудь пожевать. — Восьми шариков смотрели? — Только первые сезонные. Маша, подумав, легла на траву, запрокинула руки за голову. Потом они перестали мне нравиться, когда у них анимация поменялась. Мы их с бабушкой по телевизору смотрим. Ксения тоже легла рядом. Бабушка сначала ругалась, а потом стала смотреть со мной и смеяться. Она со мной смеется в правильных местах. Я смеюсь. И она. Маша начала размышлять... Как здорово дети умеют перепрыгивать с темы на тему. Только что говорили о собаках, и вдруг из ниоткуда появились смешарики. Как это, интересно, связалось в девочкиной голове. Ведь не может быть, чтобы на самом деле само по себе должна быть какая-то причина. И вдруг поняла, что связь действительно есть, что Ксения... Продолжает в некотором смысле рассказывать ей о бессовестных людях, которые довели до слез ее бабушку, бабушку, научившуюся вместе с ней смотреть смешариков и не просто смотреть, но еще и смеяться в правильных местах. Это очень важно, когда обоим смешно от одной и той же шутки. Маша приподнялась на локте. — Ксень, что это за люди такие были, Корниловы? — Муж женой, — помолчав, сказала девочка. — На лицо вроде нормальные, не сильно меняются, даже, может, совсем не меняются. Эту фразу Маша не поняла, но переспрашивать не стала. — Готовят вкусно. Когда бабушка меня привела, у них мясом пахло и пирогами. Я думала, меня угостят, — наивно призналась она. А потом началось... — Что они сказали бабушке? Ксения сосредоточенно обгрызла ноготь на мизинце. — Не хочу вспоминать. — Ну и черт с ними, — согласилась Маша. — Они ведь больше не приезжали? — Не. — А цыган, между прочим, до сих пор иногда хромает. — Подожди, при чем здесь цыган? Ксения перевернулась на живот, с легкостью вывернула голову в сторону Маши под немыслимым углом. — Если бы я так сделала, у меня бы голова отвалилась. Вот же удивительный ребенок, не шейка, а стебелек. — Они к вечеру напились пьяные, — пояснила она, — и пошли бить бутылки о столбы. Бабах, бабах, стекла была вот такая куча, она острая, а там постоянно цыган гуляет. Я раньше тоже бегала босиком, меня бабушка за это ругает. Мама привозила кроксы, у них цвет такой классный, оранжевый, только их не люблю, они с ноги слетают. А со шнурками возиться — фу. Мы с бабушкой купили на рынке сандалии на липучках. Я из них уже выросла, пальцы торчат, но они все равно самые удобные. А цыган порезал лапу, когда бегал по осколкам, прихромал к валентин Борисовичу, бедняжечка, а тот пошел к Дораде. — Кому? — к Полине Ильиничне, — исправилась Ксения. За ним кровь оставалась в песке, я видела целые блюдечки крови. За цыганом, в смысле. Пришлось везти его в Вязьму, в ветклинику, чтобы зашить лапу. Подушечки. Она снова перекатилась на спину, подняла руку и показала на собственной ладони, в каких именно местах накладывали швы бедному цыгану. «Я его потом на руках переносила через каналы на торфяниках, похвасталась она, — «чтобы цыган не прыгал. Ему нельзя было давать серьезную нагрузку на лапы. Так ветеринар сказал, неужели ты тоже ездила в ветклинику?» При всем желании Маша не могла поверить, чем могла бы девочка ночью помочь взрослым. Ксения производила на нее впечатление разумного и развитого ребенка. К тому же Тамара Михайловна привлекала внучку ко всем домашним делам. У Маши не было сомнений, что Ксения способна справиться с хозяйством на порядок лучше нее самой. Пахомова не делала никаких скидок на то, что девочка должна заниматься и вовремя сдавать зачеты, но учебу Ксении время выделялось по достаточному принципу. Маша подозревала, что в глубине души Тамара Михайловна считает карпение над учебниками пустой траты времени. Но при всей ее самостоятельности Ксения оставалась десятилетним ребенком, Не для моральной же поддержки позвала ее с собой Беломестова. — Валентин Борисович мне все рассказал, — развеяло ее непонимание девочка. — Они ездили вдвоем, а он мне всегда повторяет, кто что говорил. Если бы все произошло днем, меня бы обязательно взяли с собой, потому что взрослые должны, так сказать, обеспечить ребенку разнообразие впечатлений. Маша не выдержала и засмеялась. До того точно Ксения скопировала интонацию Колыванова. Когда я ходила на кладбище, цыган составил мне компанию, — поделилась она. И он бегал как здоровый. Никогда бы не сказала, что у него была травма. — Больше года прошло, — по-взрослому отозвалась Ксения. — Правда, — говорят, — заживает, как на собаке. — Зачем вам наш кладбище? Местечко себе присматривали. Маша фыркнула. Она никак не могла привыкнуть к ехидным шуточкам, которые время от времени отпускала Ксения. Копируя то ли бабушку, то ли Беломестову, то ли кого-то третьего, но только Николы клыванова, деликатный Валентин Борисович никогда не стал бы насмешничать. Искала могилу Марины. Потом мне объяснили, что она пропала, и могилы нет. Ксения, кажется, хотела что-то сказать, но сдержалась. — Марина все равно отсюда уехала бы, — сказала она после долгого умолчания. — Никто не знал. Она только мне сказала. — Хитренькая такая. Сначала взялась меня слово, что я никому не разболтаю, а потом говорит — «Учти, малявка, я отсюда уеду, только душу отведу напоследок». — Ой, — спохватилась она. — А можно было рассказывать, раз она уже померла? Или отчитается как нарушение обещания? — Можно, можно, — успокоила Маша. — А что она имела в виду насчет души? — Не знаю, — с сожалением признала Ксения. — Но уж не прогребу я это сто процентов. Правда, на пьяная была, могла и выдумать. Взрослые, когда бухи, могут дичину плести. У матери как-то был один такой. Она осеклась, замолчала и стала с независимым видом жевать травинку. — Бедный ты детеныш! — мысленно сказала Маша, рассматривая тощие косицы, из которых торчали волоски. Ксения явно не знала, как вернуть разговор на рельс, с которых он съехал. Маша пришла и на помощь. — А что? — Марина часто выпивала? Ксения повернулась к ней, взглянула испытующе. Маша надела вежливое, вопросительное лицо. Его выражение означало, что она в меру интересуется делами таволги, но лишь постольку, поскольку ей приходится здесь временно жить. Девочка, кажется, успокоилась и перестала ругать себя за слишком длинный язык. — Не, нередко. «Может, по вечерам хлопнет стопочку перед телевизором?» Ее правая рука взлетела вверх, наклонила невидимую бутылку. Ровно через десять секунд, необходимых, чтобы наполнилась стопка. Бутылка вернулась в вертикальное положение. Ксения поднесла к губам пальцы, обхватывавшие несуществующее стекло, запрокинула голову, облизнулась и спустила... Удовлетворенный вздох. Ну, блеск. Тамара Пахомова, похоже, еще и пьянчушка. Маш прекрасно понимала, что эта короткая, но выразительная пантомима возникла не на пустом месте. Но «Ну, вообще вообще-то, я не в курсе врать не стану», — спохватилась Ксения. «Я не то, чтоб с Мариной каждый день общалась. Может, она вообще была запойная. Знаете, как бывает? Человек такой алкаш, что ему нужно постоянно выпивать, чтобы никто не заметил, что он алкаш». — Я-то знаю, — мысленно ответила Маша. — А вот откуда десятилетний ребенок это знает? Это хороший вопрос. То есть как раз плохой. Плохими мы назначаем те вопросы, ответы на которые нам не нравятся. Ксения выбросила травинку, встала и потянулась. Маша тоже поднялась, смахнула с джинсов жучка. Теперь они стояли и смотрели... На озеро ветер усилился, желтые головки кубышек покачивались, как поплавки, под которыми клюет большая рыба. Маша попыталась примерить на себя жизнь этого ребенка. Крошечная община, ни одного родственника, да что там, ни одного человека младше тридцати. Интернет? Книги? Если только Колыванов привозит их из библиотеки в Анкудиновке. Вся жизнь проходит среди взрослых людей, взрослых разговоров, сплетен и проблем. — Слушай, а тебя огорчало, что Марина с тобой не общается? — спросила она. Когда вокруг меньше десятка взрослых, каждый из них становится значимым. Ксения неожиданно рассмеялась. — Ну, поначалу, ага. Не из-за дружбы. Не дружить не больно-то и хотелось. Но она на меня так смотрела, как будто я больная на всю голову. Это из-за того, что мне здесь нравится, а ей не нравилось. А я бы здесь все жила и жила и жила и жила. Только на Новый год домой возвращалась бы. — Почему на Новый год? — не поняла Маша. Девочка смущенно улыбнулась. — На елке дают сладкий подарок. Коробка очень красивая, а в ней сюрприз. Конфет — фигня, мне их бабушка может хоть целую гору насыпать. Только это не то. Я не за конфет. — Ксень, неужели ты так любишь, да, Волгу? что готовы прожить здесь еще много лет? — серьезно спросила Маша. — Ты не ходишь в школу? — Ладно, согласна считать это не минусом, а плюсом. Но у тебя нет друзей. Не бывает, я не знаю, походов в кино или в Макдональдс? — Кстати, ты как к Макдональдсу относишься? — Ужасно люблю. Особенно курицу с кисло-сладким соусом. Видели? Такие маленькие как бы котлетки. Ксения показала размер перепачканными в травяном соке пальцами. — Ну вот, Макдональдс. Наверняка, если подумать, наберется много всего такого, что тебе нравится в городе, кроме Нового года и подарка на елке. Ксения покачала головой и подняла на Машу ясный спокойный взгляд. — Здесь есть правила, — сказала она, словно это все объясняла. «Ну, — М-м. какие, например? — Ксения помолчала. — Ксень, что за правила? — повторила Маша. — Кто их устанавливает? — А давайте, кто быстрее лягушку поймает! — вдруг крикнула девочка прямо в Машину ухо. — Вон они, две штуки сидят на берегу, моя зеленая! — и сорвалась с места. Маша сняла с коленки божью коровку, посадила на ближайший кустик и пошла за ней. Никаких лягушек на берегу не оказалось. — Ускакали, пока вы косточками трясли! — сказала Ксения.